Глава тридцать первая. После ухода князей Блэр стал сам не свой. Весь день пребывал в состоянии постоянной задумчивости. Да, он был вынужден согласиться на предложение Луначарского, хотя на деле никакое это не предложение, а ультиматум. Выходит, знал выродок о нем с самого начала, а зашевелился сразу, как понял, что имеет рычаги давления. И если высшее собрание узнает о том, что он прибыл, миновав положенные инстанции, случится непоправимое. Разбираться в причинах никто не станет, ведь многие, кто стоял сейчас во главе собрания, принадлежали к древним народам, кои отчаянно воевали в свое время с Римской империей, а ныне оказывают всяческую поддержку императорской семье в борьбе против англичан. «Видимо, пришло время перемен», Надо возвращаться в Англию. С луначарским диалога все равно не выйдет. Этот вампир лишен здравомыслия, им движет желание превосходства, мести, постоянной борьбы, дабы показать всем свою значимость. И содействовать ему в этом безумии. Да и где это видно, чтобы древний вампир стоял на услужении какого-то никчемного самозванца? Беда в том, что и расправиться с ним нельзя. Его прихлебатели тут же поднимут шум. В чем луначарский хорош, так это в налаживании связей со всей низкопробной знатью. Эти вечно притесняемые вампиры следуют за ним, как за светочем, в надежде однажды добиться признания и получить привилегии, коих лишены по вине проклятых аристократов того самого высшего собрания. Вечером сегодня Блэр позвал в кабинет Сару. «Боюсь, наше время здесь истекло», — произнес тихо. «Я понимаю». «Коль я дал согласие на встречу, буду вынужден сдержать слово. Во время моего отсутствия подготовьтесь к отбытию». «Хорошо, но как это объяснить графине?» «Пока никак. Я сам ей расскажу, когда посчитаю нужным». «Только прошу, не затягивайте». «Знаете, как говорят русские?» Недовольно глянул на нее. «Как?» «Мне нужны ваши советы, как старый кобыле сон. Запомните и повторяйте про себя каждый раз, когда захочется дать очередной совет». На что экономка тут же нахмурилась, но смолчала. «Завтра же отправлюсь в столицу», — продолжил граф. «А вы будьте внимательны, Никанора предупрежу сам. Как ни прискорбно признавать, но в любой момент все может пойти коту под хвост». «И ваша обязанность в случае подобного развития событий уберечь семью, частью которой вы, между прочим, тоже являетесь. Я доверяю вам, мисс Митчелл». «Что ж, не скрою, раньше было проще». «Да, потому-то я и принял на службу Никанора со стаей. Этот волк, повторюсь, честных правил, тем более тут живут его внучатые племянники» произнес с презрением. Катерина в это время находилась с дочкой внизу. Графиня учила с Машей алфавит. «Маменька...» Девочка уже подустала, начала отвлекаться. «А как вы встретились с папенькой?» «Маша...» Строго посмотрела на дочь. «Ну, маменька...» Надулась та, пальчиками принялась отталкивать от себя тетрадь. «Ладно...» Катя сдалась быстро, поскольку и сама устала. «Мы встретились на базаре...» Они не услышали, как граф спустился вниз. А вот Блэр услышал вопрос дочери, посему решил затаиться и послушать ответ. «А потом? Папенька улыбнулся тебе? Может быть, подарил подарок? Вот в книгах Сары благородные принцы дарили своим дамам подарки, а еще драконов из-за них убивали. А драконов жалко». Катя даже рассмеялась. «Нет, Машенька, папа ради меня драконов не убивал, не переживай. Все драконы живы и здоровы». «А вот подарок, да. Хотел подарить. Звериные шкурки. Целую коробку». «А зачем тебе шкурки?» «Наверное, чтобы я из них шила себе теплую шубу. Зимой ведь холодно без шубы». «Ты сшила?» «Нет, я не взяла шкурки». «Почему?» — искренне удивилась девчушка. «Холодно же, зимой». «Твоя маменька решила обидеть папеньку, потому и не взяла шкурки». Вышел таки к ним Блэр. «Маменька вообще очень любит обижать папеньку». «Просто маменька...» — Катя уставилась на графа. «Не хотела, чтобы ее покупали. Тогда лучше бы дракона убил», — протянула усталым голосом Маша. «Так и быть». «Смотрю, умны вы, барышня!» — взял ее отец на руки. «Не по годам!» «Неудивительно. Такими-то шагами скоро умнее вас станет». Пробубнила Катя себе под нос, что не прошло мимо графа. «А вам тогда вообще останется горько плакать в сторонке», процедил в ответ. На это Катерина поднялась и хотела уже уйти, но граф остановил. «Подожди со своими обидами. Нам надо нечто важное обсудить. Останься здесь, я отнесу Мэри в комнату и вернусь». Через полчаса они сидели за обеденным столом. Сара подала супругам кофе, сама же отправилась к близнецам. «Вы пьете кофе?» Катя глянула на чашку в его руке. «Как и вино, и пиво, и чай». «Простите». И пригубила горячий напиток. «Послушай, завтра я уезжаю. Когда вернусь, не знаю, но дело даже не в этом. В скором времени я намереваюсь вернуться в Англию». «Что?» Уставилась на него с тревогой в глазах. «А как же...» Залепетала. «Я же...» «Не суетись, Аксенова. Понятное дело, что поедешь и ты с детьми». «Но почему?» «Долго объяснять». «Причина в Маше? В ее особенности?» и тут же пригусила язык. «Ага, знаешь, выходит, однажды я зашью сари рот». «Она просто хотела меня успокоить». Прошептала лицо, тем временем загорелась от стыда, проболталась таки. «Понятно». И да, в том числе и из-за ее особенности. Еще, возможно, уезжать придется быстро, для чего подготовьтесь заранее. И никому не верь, запомни, среди здешних вампиров, да и приближенных к ним, друзей нет. «Впервые вижу», — подняла на него взгляд. «Что видишь?» «Столько волнения. Видимо, дела совсем плохи». «Хорошего мало. Что есть, то есть. Но жизнь вампиры всегда сопряжена с трудностями. Слишком уж много условностей в нашем мире». «Спасибо». И она встала из-за стола. «За что?» Возрился на нее с неподдельным любопытством. «Что рассказал? И надеюсь, ты не бросишь меня здесь одну и не заберешь Мэри». «Я не из тех, кто бросает жены детей. Пора бы тебе это понять». И она улыбнулась уголками губ. Теперь уже все равно, где жить, лишь бы рядом с детьми. Но когда поднялась к себе, вдруг одолели сомнения. Здесь дом, село родное, а Блэр у себя на родине так вообще распоясается, превратит ее в домашний скот. Злоба-то в нем продолжает кипеть. От этого вампира можно ждать любого безумства, но в то же время только он способен защитить Мэри. Выходит, что не думая о выходе, как не было, так и нет. Придется следовать за ним, да надеяться, что сдержит обещание, позволит жить и заботиться о детях. Утром следующего дня граф покинул имение. Сара провожала хозяина с тяжелым сердцем, поскольку хорошо помнила события прошлых лет, когда им приходилось бросать все и уезжать. Для Блэра в том большой печали не было. Ему даже нравилось менять обстановку, браться за новые дела. Все же в нем преобладал дух авантюриста. А вот для мисс митчел Каждый переезд становился маленькой трагедией. Особенно жалко было покидать Ирландию. Они поселились в пригороде, хозяин арендовал поля для выращивания картофеля. Все шло прекрасно. А какая чудесная природа в Ирландии. Снежные зимы, золотая осень, когда от разноцветия лесов рябило в глазах о лето и обширные зеленые луга, кои всегда напоминали Саре родную Шотландию. Но случился не урожай, болезнь уничтожила почти весь картофель. И начался страшный голод. Люди не могли купить свой собственный хлеб в силу дороговизны. Причиной тому послужили хлебные законы, введенные Британией. Из-за всех этих событий пришлось спешно покинуть страну, ибо народ винил в своих бедах именно британцев. Помнится, еле ноги унесли. Вернулись в Англию, где и осели. С каким же трудом удалось восстановить графство после стольких-то лет запустения? И только-только наладилась жизнь, как хозяин принял решение отправиться в Российскую империю. И вот опять, опять бегство. Но с другой стороны, возможно, теперь мистер Блэр надолго задержится в Англии. Все же он обрел, что так отчаянно искал долгие-долгие столетия. После обеда экономка отправилась в сад. Надо было проветрить голову. Предстоят грандиозные сборы. Все нужно учесть, ничего не забыть. Женщина устроилась на лавочке, так и села прямо на разноцветные листья. Все же сейчас время листопада. В воздухе витали ароматы осени, особенно ярко пахла ель, такой терпкой хвоей с примесью смолы. Сара активно втягивала носом воздух, смаковала приятные запахи. Даже глаза закрыла, но тут единение с природой нарушил шорох. «Совестно, должно быть, подглядывать за дамой из за елки», — повернула голову на звук. «Так я и не подглядываю. Мимо шел», — показался Никанор. «А тут вы. Думаю, поздороваться надобно». Вышел вперед, а потом спохватился и поспешил снять картуз. «Доброго дня, сударыня». «Доброго, доброго. Мистер Блэр говорил с вами нынешнее положение дел?» «Оговорил. Мои волки будут на чеку, не волнуйтесь. Мимо них и мышь просто так не проскочит». «Надеюсь, то правда». «Они пустая бравада», — усмехнулась Сара. «Заметил, вы каждый раз насмехаетесь, уколоть пытаетесь. И откуда в такой хорошенькой женщине столько гонора?» — пробубнил себе под нос. «Волчицу сия не красит». Мисс Митчелл от такой дерзости аж выпрямилась. «Вот и учите своих волчиц покорности. Распушили тут хвост, понимаете ли?» — завелась экономка. «Да ничего я не пушил, полно вам!» «Мужлан!» — поднялась Славка и устремилась в сторону дома, но Никанор пустился следом. «Сударыня, погодите! Не хотел я вас обидеть, богом клянусь!» «Никанор!» — резко развернулась Сара, что тот чуть не влетел в нее. «Вы чего шастаете за мной? В своем селении женщин не хватает!» «Да, ну вы...» — вконец растерялся он от такой прямоты. «Я не...» И тут в нем гордость с обидой заговорили. «Шастаю! Было бы затем шастать! Верно говорят бабы аглицкие, точно сухари прошлогодние!» «Это я-то сухарь прошлогодний!» Аж взвизгнула. «Ах ты, пес блохастый!» Пошла на него, а глаза побагровели. «Да какое право имеешь пасть свою на меня раздевать!» А у Никанора тоже глаза зажглись оранжевым светом. «Правда она глаза-то колет?» — произнес с язвительной ухмылкой. «Но не серчайте, сударыня. Глядишь, и вам улыбнется удача. Встретите какого болезного, осчастливите друг дружку!» Это стало последней каплей. Сара замахнулась, чтобы пощечину влепить наглецу, а тот моментом руку ее перехватил. Не успела экономка опомниться, как уже стояла скрученная к нему спиной. Ощутила женщина затылком горячее дыхание. Но тут же скривилась борода волка, впилась в нежную кожу шеи. А шея у Сары всегда была местом особо чувствительным. Такого Митчелл уже не стерпела. Тогда же схватила одной рукой Никанора за шиворот, а второй за руку, коей он ее держал. Да перебросила здоровенного мужика через себя. Так и ахнулся волк на спину. Сара же, подчинившись инстинкту, запрыгнула на него сверху, придавила коленом к земле. «В следующий раз голову оторву!» — произнесла не своим голосом. «Собачий сын! И я не англичанка, я шотландка!» «А чего так задом-то виляете?» Никанор, руку на сердце положа, испугался такой прыти, но дабы виды не показать, решил очередной раз съязвить. «Без ласки мужской совсем одичали, мадам!» Сара в ответ лишь зарычала а потом поняла, что вывел ее Никанор из себя неспроста. А она-то еще лучше повелась. Посему тотчас слезла с него, одернула платье. И не говоря ни слова боли, ушла в дом. Лишь бы только никто не видел этого позора. Ох, надо же было так опростоволоситься. А на пороге дома ее встретила Катерина с круглыми глазами. Да, все-таки без свидетелей не обошлось. «Мисс Митчелл...» «Вы на Никаноре верхом сидели?» — спросила без задней мысли. «Да не сидела я на нем верхом, и задом не виляла!» — выпалила раздосадованная женщина, после чего удалилась к себе, продолжив уже тише. «Сухарь прошлогодний, ну попадись еще мне на глаза, пес шелудивый, кретин!» К вечеру Сару отпустила. Сначала Мэри прибежала к ней и попросила почитать сказку о принцессе. Кою украл огнедышащий дракон, да уволок себе в башню, а бесстрашный принц пошел вызволять прекрасную деву из плена. Потом экономка занялась ужином, ну а после засела за тетрадь, куда вписывала все расходы, дабы понять кому, сколько и за какую работу предстоит заплатить. Заботы отвлекли от недавней дерзости волка, возмущение сошло на нет, а вот мысли-то остались. Смотрела митчел на цифры в тетради, отдумала думала о грубияне — И чего прицепился окаянный? Или на чувства, какие понадеялся? Вот же бестолковый волк. Это чтобы она, да с ним, размечтался хвостатый. Хотя лицом не дурен, конечно, статный, сильный. И вспомнился день, когда случилось пересечься на заднем дворе. Никанор перепачкался в дегте, посему разделся по пояс и принялся умываться. При виде его сразу стало понятно, что значит выражение «русский богатырь». Сара и не заметила, как начала кончиком пера водить у себя под носом, а помнилась только, когда чихнула. Тогда же нахмурилась и вернулась к тетради. Но бородатый до чего? Чрезмерно волосатых она никогда не жаловала. Да и бог бы с ней, с бородой этой. Уезжают они скоро. А Никанор вожак стаи, со стаи и останется». На сей раз экономка поймала себя за тем, что капала чернилами в уголок бумаги, а капли растекались причудливыми кляксами. Тут Катерина спустилась. Графиня нашла Сару за столом в обеденной зале, та снова ушла в глубокую задумчивость. И, воспользовавшись моментом, Катя прошмыгнула на кухню, где сварила кофе. Мисс Митчелл вернулась на землю, когда девушка поставила перед ней чашку горячего ароматного напитка. «Зачем же?» — вскинула брови. «Сказали бы, что желаете». Но Катя перебила. «Мне самой захотелось, а то все с детьми, с детьми». И села рядом. «Благодарю». Расплылась добродушной улыбкой. «Нам действительно так необходимо уезжать? Увы, но да. Жаль, очень жаль». Не печальтесь, графиня, зато мир посмотрите. Здесь-то хорошо, конечно, спокойно, но это лишь крохотная частичка света. Вы много где побывали? Да, Европу всю исколесили, и в Азии бывали, даже в Африке. Удивительно. Красиво там, наверное. Везде по-своему красиво. А где вам больше всего нравилось? Где бы вы остались? Я бы с радостью осталась. «В Шотландии», — печально усмехнулась. «Вы все чаще стали грустить», — и Катя посмотрела на тетрадь, перепачканную чернилами. «Видимо, мистер Блэр прав. Я старею. Люди говорят, тело дряхлеет, а душа остается молодой. У меня же все наоборот. Душа дряхлеет, оттого и воспоминания все чаще одолевают, а будущее уже не вызывает былого азарта». Неожиданно на ее ресницах засверкали слезы. «Знаете, о чем я мечтаю уже очень давно?» «О чем?» У Кати аж сердце заболело, такую сару она еще никогда не видела. «О своем доме, о покое, о зеленых лугах и чтобы на них овцы паслись. Много овец. Я прожила долгую жизнь даже слишком для волчицы и, кажется, устала». «А может, вам с Никанором прогуляться под луной?» «Что?» Посмотрела на нее с характерным изломом в брови. «Да просто к слову пришлось. О каких прогулках вы толкуете, графиня? Не забыли? Мы скоро уедем». «И то правда», — насупилась Катя. «Даже если бы не уезжали, разве возможно, чтобы я и этот мужлан? Он же чурбан неотесанный. Тут мне сказать нечего». «Я в мужчинах, увы, неразборчива совсем. Вы просто еще очень молодые и неопытные. Пройдут годы, наберете силу, ума прибавится. Такова жизнь». А Никанор тем временем сидел за столом в доме для прислуги и с тоской глядел в окно. Вспоминал волк былые времена. Хозяина супостата, жену, смерть ее. Поженил их прежний вожак, супротив воли каждого. С самого начала не сошлись характерами, а у волков так, не поладили сразу, значит, грызться двоим до самой смерти. Волк с волчицей должны испытать взаимную симпатию, только тогда в семье будет мир да лад, а вот у него с Оксаной не случилось симпатии. Пытались вроде одно время наладить быт, но не вышло. Так и жили соседями, пока Оксана не отравилась однажды. Хватанула на охоте царь травы, А знахарок поблизости не оказалось. Померла страдалица, спустя трое суток в жутких мучениях. Прожить в браке успели ровно два года. После того, как Никаноров довел, более себе пару не искал. Насытился сполна семейной вакханалией. Без бабы порою тяжко было, желания-то с инстинктами никто не отменял. Но стоило вспомнить два злосчастных года, как все желания мигом рассасывались. И вот надо было повстречать на своем пути англичанку, вернее шотландку. Ходит вечно, словно шпагу проглотила, нос по ветру, грудь вперед, а грудь-то хороша. Точно у молодухи паровой. Примечание. Девушка, созревшая для замужества. Конец примечания. «И лицом Бог не обидел. Брови черные в разлет, глаза темно-карие, глубокие такие. Тони и тони в них» но с прямой, аккуратной, губы в меру пухлые. Ох, и чувственный у нее рот! Зубы ровные, белые, видно здоровье крепкого. Фигура, конечно, уж очень жилистая, жирка бы по боли в определенных местах, но, видать, просто не рожавшая, Как родит, сразу нарастет, где нужно. Только все это добро, да с таким характером. К ней и на кривой козе не подъедешь. И вот надо бы выбросить из головы шотландку заносчивую, Они выходят. Засела дереза. Крепко засела. После словесной перепалки, когда прижал ее к себе, удалось вдохнуть аромат, от коего аж голова кругом пошла. Пахло сара мятой с примесью лаванды. Да уж, не читай ему. От него-то, небось, псом несет. И Никанор понюхал свою рубаху. Волчицам в его деревне даже нравится. Любят они, чтобы самец вонял самцом. А это зазноба другая. Одежды ее всегда мылами с духами пахнут из замыслей печальных никанор не обратил внимания на собрата своего тот вошел в избу с чугунком поднес посудину к столу и поставил прямо перед вожаком нака только только из печи благодарствую вожак убрал крышку а из чугунка пар повалил картошка с салом ночь сегодня погожая эх пробежаться бы полезу зайца словить наташка моя Как опузатилась, так каждый день требует разнообразий всяких. Давеча крота в огороде поймала, так сожрала вместе с мехом. «Купишь на базаре и кролика. Уходить со двора никак нельзя. Кролик, конечно, хорошо, но разве сравнится с зайцем, коего собственными зубами придушил?» «Эх, ладно! Хлеб до да сольника нор. Грустно вздохнул и пошел во свояси. Только дверь за Демьяном закрылась, как Никанор вдруг представил, что тащит зайца Сари, а та ждет его у порога с большим животом. И даже головой затряс, чтобы выветрились пустые фантазии. Не бывать тому. Она женщина других кровей. На него глядит вон, как на пса облезлого. Даже аппетит пропал. Одним словом, бабы — зло».